магазинах. Когда дама уезжает на лето, пусть даже в Париж, она непременно должна запастись всякой дрянью на всякий случай жизни. А каких только случаев не бывает. Например, прогулка на лодке с мужем и детьми требует серенького платья и высоких башмаков. Та же прогулка, но без мужа и детей, требует уже белого платья с открытой шеей и ажурных чулок. Все нужно взвесить, все обдумать, все разыскать и купить. А то подумайте, какой ужас! Вдруг летом приедет к вам в гости Иван Степанович. Тот самый Иван Степанович, который недавно сказал вам, «Я люблю голубой цвет, в нем есть что-то небесное, а вы, как на грех, ничего с собой голубого не взяли. Ну подумайте только, в хорошеньком вы окажетесь положеньице». Поэтому удивительно ли, что все гостиные дворы – И торговые ряды всего мира гудят в начале лета, как улей, готовящийся строиться. С утра до ночи, то замирая, то снова ожесточаясь, жужжат по магазинам отъезжающие дамы. Дамы бывают разные. Дамы покупающие, дамы изнывающие, дамы просто созерцающие. Дамы с картонками, дамы с детьми, дамы со свертками, дамы с мужьями. «Анна Николаевна, вы куда бежите? Простите, дорогая, не узнала вас». Я так измучена. Шестой час, а я с утра здесь. Нужно было поларшина ленточки. Зонтик потеряла, не знаю где. И кошелек, оказывается, дома забыла. В магазинах давка и теснота. Покупательницы толкаются, наступают друг другу на шлейфы. И раздающаяся при этом томная «Пардон» звучит как самая грубая русская «Ож чтоб тебе». Измученные приказчики к трем часам дня уже теряют всякую логику. «Возьмите этот помпадурс», — говорят они, развертывая материю. «Ново, оригинально, ни у кого еще нет. Для вас начинаем. Будете довольны, все хвалят. Вчера шестьдесят кусков продали этой самой материи, д да о сегодня восемьдесят. Ей-богу-с!» «Послушайте, я просила синюю, а вы мне показываете зеленую. Совершенно наоборот, это зеленая-с. Да что, я не вижу, что ли? И вообще она мне не нравится. Совершенно наоборот, очень нравится-с!» «Сударыня!» — раздается сладостный голос. «Пожальте наверх, получите разнообразие. Мальчик, проводи, мадам!» Несчастнее всех чувствуют себя в этой сутолоке мужья, сопровождающие своих жен. Сначала они еще пробуют острить и подшучивать над дамскими страстями. «Бабы, тряпки! Отчего нам не придет никогда в голову заниматься подобной ерундой? Но они скоро теряют последнюю бодрость духа, Смолкают, бледнеют, и глаза их приобретают невинно-фанатическое выражение прерафаэлистских девственниц. «Мишель, которая материя тебе больше нравится? Вот эта голубая или сиреневая?» Г «Голубая!» — раздается тихий стон. «Ну так отрежьте д е аршин сиреневой!» — обращается дама к приказчику. «А ты, Мишель, не должен обижаться. Ты ведь сам знаешь, что у тебя нет вкуса». И он не обижает с а После четырехчасовой бегатьни по магазинам утрачиваются многие тонкости человеческой психики. «Сколько стоит эта пряжка?» а 6 рублей. Отчего же так дорого?» «Помилуйте, сударыня!» отвечает продавщица тоном оскорбленного достоинства. «Ведь это настоящая медь! Чего же вы хотите?» «А камни плохие?» «Настоящее шлифованное стекло!» о м м так нет ли у вас чего-нибудь попроще?» «Вот, могу вам предложить!» И продавщица с торжествующим видом вынимает из ящика нечто вроде печной заслонки. Без всякого лишнего изящества, красиво, прочно, элегантно и дешево. Но самый центр, самый пульс жизни представляют шляпные магазины. Перья, птицы, цветы, ленты и еще многое, чему названия нет, вертится, поднимается, опускается, примеряется. Странные шляпки бывают на белом свете. Иная посмотришь, шляпа как шляпа, а вглядеть в нее целая трагедия. На отогнутых полях, конвульсивно поджав лапы, беспомощно раскрыв клюв, умирает какая-нибудь белая или желтая птица, а тут же рядом, сияя наглой красотой, расцветает букет гвоздики. Прямо гражданский мотив. Или представьте себе совершенно невинную шляпку с ленточками, цветочками, и вдруг вы видите, что из этих ленточек Торчит маленькая золоченая лапка. Вдумайтесь в эту лапку, и вам покажется, будто туда, в самые недра шляпы, провалилась несчастная птица. Ее уже не видно, только простертая вверх лапа отчаянно взывает о помощи. Жутко. Но на психологию шляпок мало обращают внимания. Послушайте, отчего это здесь какой-то неподрубленный л о с к у т болтается? Это самая последняя французская неглижа. отвечает приказчик, а как прельщают покупательниц, продавщицы хороших магазинов. Они поют, как сирены, и как соловьи сами закрывают глаза, заслушавшись своего пения. Они заставят вас купить вместо намеченной вами хорошенькой розовой шляпки какой-нибудь коричневый ужас, и вы даже не заметите этого. Им ничего не стоит водрузить над бледным, измученным лицом пожилой женщины яркий зеленый колпак, с угрожающими перьями, и потом замереть в экстазе, словно они очарованы представшей перед ними красотой. И несчастная, загипнотизированная женщина покупает колпак и делается на весь сезон предметом издевательств уличной толпы, злорадства знакомых и стыда своих родственников. И, натешившись вдоволь над одной жертвой, сирены принимаются за другую. «Да!» «Но с о т р а щ а е р слишком дорого», — слабо обороняется жертва. «Вы, вероятно, хотите сказать слишком дешево», — издевается сирена. «Взгляните, ведь это натуральное воронье перо. Эта шляпка ничего не боится. Вы можете надевать ее и под дождь, и в концерт, и везде она будет одинаково хороша. Мы только потому и уступаем ее так дешево, что она приготовлена в нашей мастерской». Через пять минут другая сирена поет над той же самой шляпкой, но уже перед другой покупательницей. Взгляните, какая работа! Здесь все подклеено, ничего нет натурального. Это наша мадам привозит из Парижа. Поет, а воронье перо трепещет в ее руках. Трепещет и не знает, что ему думать о своем происхождении. Подклеено ли оно в Париже или произошло натуральным путем в России? Адама смотрит на него в тоскливом недоумении. когда же оно должно стоить дороже, когда натуральное и ровно ничего не боится, или когда подклеена со всей искусственностью, на какую способен Париж. Дама просит пока что отложить для нее эту шляпку, потому что ей надо посоветоваться с мужем, подругой, теткой, женой и брата и двумя сестрами. Потом она выходит на улицу, долго моргает, приложив палец к виску, и не может понять, кто она, зачем сюда попала, что нужно еще купить и, главное, где она живет. «Извозчик? Алло! 127.51. 30 копеек. Ну, чего смотришь? Не хочешь — не надо. Другого возьму».